чрезвычайно лаконично и сдержанно, на вопросы отвечала коротко, иногда совсем односложно. И вдруг умолкала, или очень торопливо переводила разговор на другую тему. Это выглядело странно. Скоро все стало мне ясно. Она поняла. Она все поняла сама и пережила сама. Но не торопится, а может и вовсе не хочет широко делиться пережитым. Я не стала задавать вопросов, но спустя некоторое время в тихом разговоре совсем по другому поводу она сама заговорила, сама все рассказала, подтвердив все мои догадки. Никакой треск и шум, никакие фейерверки не смогли скрыть от ее глубокого ума и истинного положения вещей. Она безошибочно поняла. Тем изданно дорогим для меня голосом, негромким и глубоким, Говорила она о том, что никто, кроме нескольких специалистов, не знал и отродясь не читал ее стихов, да собственно, и не интересовался ими. Да и вообще поэзию они там не читают, и в жизни их поэзия не занимает никакого места и даже отдаленно не несет той огромной духовной нагрузки, которую несет у нас. Они давно минули и давно забылись в те далекие времена, когда Италия была землей, великой поэзии, Данте. И потому сразу же за ними поэты Возрождения, Петрарка, Лоренцо Медичи, Микеланджело. Да-да, тот самый, представьте себе. Итальянцы очень ждут его и как поэта, и еще Ариоста и Пульчи. Все это Возрождение. А дальше все отчетливо идет на спад. В 17-18 веке я помню имена Марино и Альфиери. Ну, девятнадцатый век, Леопарди, кто же еще, Манзони, Фоскола, Кардучи. Вот видите, вы, поэт, а даже не слыхали о таких, это кое о чем говорит. Теперь представьте себе девятнадцатый век русской поэзии, незакатный, немеркнущий свет. Солнце русской поэзии закатилось. но уже звезда звездою говорит и вокруг множества малых светил такой чистоты и силы. Нет-нет, нигде в мире не было такой удивительной преемственности, такого созвездия, такого нискудеющего потока и такого трепетного отношения, такой потребности в поэзии, как в России. Конечно, это взаимопроникающее явление, и они там просто отвыкли от поэзии, живут без нее и, представьте, обходятся. Что сказали? Бедняги? Да-да, вот именно. Нет. Они назовут вам своих поэтов. Саба, Монтали, Унгаретти, Квазимода. Прекрасные поэты. Но ведь не Блок, не Пастернак, не Маяковский. И хотя личная судьба каждого из них трагедия, тем не менее быть поэтом в России – счастье. А там? Там никто и понять не может, что значит быть русским поэтом. И как в России любят поэзию как живут ею, как верят ей. Я навеки запомнила этот разговор. И недавно он снова возник в моей памяти в беседе с одним известным европейским поэтом. Он был горячо увлечен политической борьбой, мировым студенческим движением, действием так называемых «новых левых сил». Один из участников беседы сомневался в том, имеет ли смысл столько сил отдавать общественной деятельности, а не поэзии, полагая, что настоящий поэт только в поэтической форме может вернее всего раскрыть себя и свои убеждения, сильнее всего воздействовать на людей. «Я понимаю», — соглашался поэт, — «я пробовал. Я писал о том, что глубоко волнует меня в мире. Писал и даже печатал стихи. А люди говорили, ну и что же, это ведь только стихи». Вот я и стал искать другие средства выражения, другие формы борьбы. Это ведь только стихи. Всего только стихи. Как часто в споре с иным редактором или критиком, иногда с глазу на глаз, иногда в переполненном зале хочется воскликнуть. Полностью! надо ли так шуметь? Это ведь только стихи. Не стоит. Не нужно подсказывать более холодное и спокойное отношение к нашей работе так сказать, европейское отношение. Русским поэтам всегда жилось трудно, нелегко живется и нам. Но немало есть поэтов в мире, которые счастливы были бы поменяться с нами своей благополучной судьбой. Это ведь только стихи.